Глава двенадцатая Они идут, взявшись за руки по безлюдным улицам мимо картинных галерей и огромных старинных зданий на часах без четверти четыре. У неё болят ноги, в ушах звенит, но она совершенно не чувствует усталости. Когда они покинули Wildcat, то едва стояли на ногах, пьяные от жизни, от безумной ночи, от пива и текилы. Но за последние полчаса Нелл каким-то чудом успела протрезветь. Нел, я понятия не имею, куда мы идём». Однако Нел наплевать. Она может идти вот так, хоть целую вечность. «Я не могу вернуться в отель. Пит вполне возможно ещё там». Он шутливо пихает её в бок. «Ты жила в одном номере с этой ужасной американкой. По сравнению с ней он ещё не самый плохой вариант». «Ну нет». Предпочитаю американку, несмотря на ее жуткий храб. Нел рассказала Фабиену свою историю, после чего тому явно захотелось как следует врезать Питу. И Нел, к своему стыду, вдруг поняла, что ей это даже приятно. Знаешь, мне немного жаль Пита, говорит Фабиен. Он проделал такой путь до Парижа, чтобы найти тебя, а ты убежала с каким-то французом. Нелл ухмыляется. А вот меня? Совесть вообще не мучает. «Ужасно, да?» «Ты определённо бессердечная женщина». Она ещё сильнее прижимается к нему. «Просто отвратительная». Он обнимает Нелл за плечи. В результате она всё-таки потеряла в клубе пальто, и теперь на ней куртка Фабьена. Он заверил её, что ему не холодно. Нелл тоже не холодно. Но ей нравится идти в его куртке. «Знаешь, Нелл, если хочешь...» Можешь остаться у меня. И она снова слышит голос матери. Ты идешь в дом к незнакомому мужчине в Париже. Было бы здорово, но учти, я не собираюсь с тобой спать. Ее слова повисают в ночном воздухе. Я страшно разочарован, Нел из Англии, но я понимаю, ведь цвета и обязанность бессердечных женщин разбивать мечты и надежды мужчин. Он забавно опускает вниз уголки рта, и ей кажется, что такое выражение лица свойственно исключительно французам. А где находится твоя квартира? Студия, не слишком элегантная, в отличие от твоего отеля. Может, минут десять ходьбы. Она понятия не имеет, что будет дальше. И это потрясающе. Фабиен живёт на верхнем этаже, дома с узким фасадом и внутренним двориком. Лестница отделана кремовым камнем и пахнет старым деревом и мастикой. Они поднимаются молча. Он успел предупредить её, что в соседних квартирах живут пожилые дамы, и если он будет шуметь после десяти вечера, то рано утром они заявятся к нему с претензиями. Хотя, в принципе, он не против такой постановки дела, говорит он. Его квартира совсем дешёвая, потому что хозяину лень делать ремонт. «Сандрин ненавидела её», — добавляет Фабьен. Когда они, наконец, добираются до последнего этажа, Нелл собирает всю свою волю в кулак. Триш однажды встречалась с мужчиной, а, оказавшись у него дома, обнаружила, что там все полки заставлены книгами о маньяках. Фабьен открывает дверь и приглашает Нелл войти. Она останавливается на пороге и смотрит во все глаза. Квартира Фабьена — Это одна большая комната с одним большим окном с видом на крыши. Письменный стол завален листами бумаги. В углу диван-кровать. Напротив — большое зеркало. Пол деревянный, когда-то явно крашенный, но сейчас вытертый и непонятно какого цвета. В конце комнаты — широкая кровать. Возле стены — маленький диванчик. Одна стена украшена картинками из журналов. «Ой!» — проследив направление её взгляда, — говорит он. Я сделал это, будучи студентом. И, если честно, мне просто лень отдирать картинки. Всё здесь — письменный стол, стулья, картинки, непривычные и интригующие. Нелл обходит комнату, смотрит на чучело-вороны на полке, на кустарный светильник, свисающий с потолка, на коллекцию камешков возле двери в ванную, телевизор — крохотный ящик на вид двадцатилетней летней давности, на каминной доске — шесть стаканов и стопка тарелок. Он растерянно проводит рукой по волосам. Жуткий бардак, я не ждал. Нет, тут очень красиво, тут волшебно. Волшебно? Мне просто очень нравится, как ты соединяешь вещи. Здесь всё словно имеет свою историю. Он удивлённо моргает, будто увидев свою квартиру другими глазами. «Прошу прощения, я на секундочку», — говорит он. «Мне только надо...» — он показывает на дверь в ванную. Возможно, это даже хорошо. Нейл чувствует себя раскованной и безрассудной. Её словно подменили. Она стягивает куртку Фабьена, одергивает платье, медленно обходит комнату и смотрит в окно. Крыши Парижа, тёмные и залитые лунным светом, таят в себе обещания. Она переводит взгляд на ворох рукописных страниц. Некоторые почему-то испачканы, со следами грязных подушев. Она берёт страницу и начинает выискивать знакомые слова. Когда он выходит из ванной, у неё в руках уже четыре страницы, и она перебирает всю кипу в поисках пятой. «Почитай мне, но только сразу переводи», — просит она. «Нет, это никуда не годится. Я не хочу читать...» но хотя бы вон те странички». «Пожалуйста», чтобы я потом могла сказать. «Когда я была в Париже, самый настоящий писатель читал мне отрывки из своей книги. Это будет частью моего парижского приключения». Он явно не в силах ей отказать, тем более, что у неё такое умоляющее лицо. Я ещё никому не показывал своей книги. Она призывно хлопает по дивану рядом с собой. «Тогда, может, пора это сделать». И вот некоторое время спустя он роняет двенадцатую страницу на пол. Не останавливайся. Не хватает страниц. Да и вообще, я уже говорил, что это никуда не годится. Но ты не должен останавливаться. Тебе надо восстановить потерянное и отправить книгу издателю. Книга реально хорошая. Ты непременно должен стать писателем. Да ты и есть писатель, только пока пишущий в стол. Он качает головой. «Да-да, так оно и есть. Это... это чудесно. По-моему, ты замечательно описываешь свою героиню, её чувства, её взгляд на вещи. Я узнаю в ней себя. Она...» Он удивлённо смотрит на Нелл. А Нел, сама себе удивляясь, наклоняется к нему, сжимает его лицо в ладонях и целует. «Она в Париже, в квартире незнакомого мужчины». И это, наверное, самый разумный поступок за всю её жизнь. Она вдруг оказывается в его объятиях и чувствует, как он притягивает её к себе. Нел, ты прекрасна. Твои слова звучат невероятно красиво, потому что это французский. Возможно, я теперь тоже буду говорить с французским акцентом». Он наливает им по стакану вина, и они просто сидят на маленьком диванчике тесно прижавшись и соприкасаясь коленями, смотрят друг другу в глаза и улыбаются. А ещё разговаривают о работе и родителях. Фабьен признаётся Нел, что сегодня вечером она помогла ему освободиться от Сандрин. Нелл рассказывает о Пите и невольно хихикает, мысленно рисуя себе, как он подходит к номеру, и, не дождавшись её, возвращается в холл а потом они уже оба дружно смеются, представляя, как в номере неожиданно появляется та мерзкая американка и застаёт там беднягу Пита. В какой-то момент она выходит в ванную и смотрит на себя в зеркало. Лицо серое от усталости. На голове тихий ужас. Косметика размазана вокруг глаз. И тем не менее она словно светится. Она буквально брызжет радостью и озорством. Когда Нелл возвращается, он рассматривает её записную книжку. Нелл застывает на месте. «Что ты делаешь?» «А это что такое?» Он показывает ей лист, где написано, почему я правильно сделала, что осталось в номере. «Я что, убийца с топором? И я что, могу потребовать секса?» Он громко смеётся, но вид у него смущённый. «Боже мой, я писала для себя! Где ты это взял?» Она краснеет до корней волос». «Да вот, выпала из твоей сумки, и я всего-навсего хотел положить твою записную книжку обратно. Мне придётся притворяться импульсивной». Он удивлённо поднимает на Нел глаза. Нелл чувствует себя совершенно уничтоженной. «Ну ладно, я не та, за кого ты меня принимаешь. По крайней мере, раньше я была другой». И я вовсе не импульсивная. И я чуть было не отказалась от идеи приехать в клуб, потому что до смерти боюсь таксистов. Просто я позволила тебе считать, что я не такая, какая есть. Мне очень жаль». Фабьен внимательно изучает составленный Нелл список, а затем бросает на неё смеющийся взгляд. «А из чего ты взяла, что ты не та, за кого я тебя принимаю?» Она ждёт. «Может, кто-то другой танцевал на барной стойке?» Или преследовал меня на такси в компании незнакомых, нетрезвых мужчин. Или оставил своего парня одного в номере отеля, не потрудившись даже сказать «до свидания». Он протягивает Нелл руку, и Нелл позволяет снова себя обнять. Садится к нему на колени и внимательно изучает его симпатичное, добродушное лицо. «Нет, ты именно такая. Нелл из Англии. Ты такая, какой захочешь быть» а за окном тем временем постепенно светает. У Нелл кружится голова от вина и усталости. Они снова целуются. Поцелуй длится целую вечность. Нел и сама теперь точно не знает. Похоже, она так и не протрезвела. Она сидит, прижавшись к, губами, к губам Фабиена и обводит кончиком пальца черты его милого лица. Это была лучшая ночь в моей жизни тихо произносит она. Мне кажется, будто я наконец проснулась. Мне тоже. Они снова целуются. Но я думаю, что сейчас нам пора остановиться, говорит он. Я стараюсь быть джентльменом и помню, что ты мне говорила. Поэтому вовсе не хочу, чтобы ты считала меня убийцей с топором или сексуальным маньяком или кем там ещё. Нел берёт его за руку. «Слишком поздно», — бросает она и силком поднимает Фабьена с дивана.